Список персонажей. Если имя персонажа выделено квадратными скобками, значит, он или она уже перешли в чертоги Навана в начале книги «Зал костей». Далее примечание чтеца. Прежде чем произносить имя персонажа, я буду также указывать, что оно находится непосредственно в этих квадратных скобках. КЛАН РИВСБУРГ Дом Колфина Марлсона, восьмого вождя клана Ривсбург в его цитадели, крепости Ульфкель в Ривсбурге. Кольфин Марлсон, восьмой вождь клана Ривсбург и отец Йорика, Родгара и Нуны. Далее в квадратных скобках. Алайна Кольфин Вайф. Покойная жена Кольфина. Йорик Кольфинсон, старший сын Кольфина, женат на Рише, дочери Йохана Йокельсварда. Риша Йорик Свайф, дочь Йохана Йокельсварда и жена Йорика Кольфинсона. Кольфин младший, сын Йорика Кольфинсона. Родгар Кольфинсон младший сын Кольфина. Нуна Кольфиндотер, дочь. Кольфина. Старая Этта. Главная советница Кольфина. Финвид Эйнерсон. Ярл крепости Ульфгель. Ольфрид Полурукий. Мастер оружия у Кольфина, брат Гаутара и Эгеля Фалруфсонов. Брун 4 ветра воин в крепости Ульфкель, отец Брама и капитан Драккара Кольфина, гордость Марла. Брам Брунсон, друг детства Ротгара. Харл друг детства Ротгара. Джури, воин в крепости Ульфкель. Ульф, воин в крепости Ульфкель. Дарри, скальд Кольфина. Хумли. Отец Десты. Рыбак на реке Ельд. Деста Хумли Дотер. Служанка в крепости Ульфкель и возлюбленная Родгара Амма. Служанка Нуны в крепости Ульфкель. Катла. Служанка Нуны в крепости Ульфкель. Эккель. Один из помощников Этты Дом Йохана Йокельсварда в его цитаделе. Замки Каламар на северной границе в землях клана Норлхаст. Йохан Йокельсвард Ярл Кольфина. Дамона Йохан Сваев, Жена Йохана, мать Бандера и Риша. Риша Йорик -Сваев, Дочь Йохана Йокельсварда. Замужем за Йориком Кольфинсоном. Бандар Йохансон, сын Йохана Йокельсварда и лучший друг Родгара. Руга Скала Каламара, воин Каламара. Ингерит Ругавайф, жена Руги и наперсница Дамоны. Эгиль Ругасон, сын Руги и Ингерит. Кита Ругасдотер, дочь Руги и Ингерит. Каун «Быстрая сталь». Воин Каламара, правая рука Йохана. Петер Хаммерсон, воин Каламара. Даля в квадратных скобках. Йокель, приемный отец Йохана Йокельсварда. Сван, воин Каламара, женат на Далле. Дала Свансвайф, жена Свана. Бранд, воин каламара, женат на Маеве. Маева Брандсвайф жена Бранда. Эйк, воин каламара. Гуннер, воин каламара, известный как старина Гуннер. Хем, воин каламара. Кимби, воин каламара. Варин. Воин Коломара. Ульвар. Главарь шайки разбойников, теперь приверженец Йохана Йогельсварда. Скари. Одноглазый. Разбойник, который дольше всех пробыл в шайке Ульвара. И его помощник. Мир. Молчаливый. Разбойник из шайки Ульвара. Олаф. Разбойник из шайки Ульвара. Сэр Патрик Уайлд. Разбойник из шайки Ульвера, Незложенный рыцарь из замка Брайтарн. Джилла. Одинокая молодая женщина. Сефа. Одинокая молодая женщина. Дом Гаутара Фалруфсона В его цитаделе, в замке Ромсдаль, на южной границе с землями клана Ворунд. Гаутар Фалруфсон. Ярл Кольфина. Йора Гаутарсвайф, жена Гаутара Фалруфсона. Далее в квадратных скобках. Хроар Гаутарсон, покойный старший сын Гаутара, утонул в море во время шторма. Далее в квадратных скобках. Свена Гаутарсдотер, покойная дочь Гаутара, умерла в детстве от оспы. Рагнар Гаутарсон. Младший сын Гаутара и его единственный выживший ребенок. Аста Рагнарсвайф. Известная как Прекрасная Аста, жена Рагнара Гаутарсона. Хруар Рагнарсон сын Рагнара Гаутарсона. Хала Рагнарсдотер. Дочь Рагнара Гаутарсона. Далее в квадратных скобках Эгель Фалруфсон. Старший брат Гаутара Фалруфсона и покойный глава дома Ромсдаль, отец Трома и Фрей Далее, в квадратных скобках. Тора Эгельсвайф, жена Эгеля Фалруфсона. После смерти Торы приемным отцом ее детей стал Гаутар Фалруфсон. Тром Эгельсон, сын Эгеля и племянник Гаутара, который вырастил его после смерти родителей. Фрейя Эгель-Дотер, дочь Эгеля и племянница Гаутара, который вырастил ее после смерти родителей. Аудвин, крепкий щит. Воин Ромсдаля, правая рука Гаутара. Домар, дуб. Воин Ромсдаля. Хаки, воин Ромсдаля. Игуль, воин Ромсдаля. Далее в квадратных скобках. Фалруф. Отец Гаутара, Ольфрида и Эгеля. Другие члены клана Ривсбург. Хроди Миндельсон. Также известный как Старый Хроди или Хроди Белобородый. Старейшина Ольта. Радольф Хродисон. Старший и единственный выживший сын Хроди. Альвар Радольфсон. Старший сын Радольва и внук Хроди. Елдир. Фермер отшельника целитель, живущий в Линдосе неподалеку от Ольта. Ариса, бывшая Скальты, приемная дочь Елдира. Тенгиль, бывший воин, сейчас помогает Елдиру на ферме в Линдосе. Бирна целительница из Ольта. Лундвар. Старейшина портового города Нольн. Сандвор Тиндерсон. Старейшина города Таллин, расположенного на берегу озера Тал. Джина Сандерсвайф. Жена Сандора Тиндерсона. Вандиль. Рыбак, живущий на озере Тал. Андерс. Фермер из Бриндлинга. Линда Андерсвайф. Жена Андерса, фермера из Бриндлинга. Халма Андерсдотер. Старшая дочь Андерса и Лины. Лейф. Андерсон. Старший сын Андерса и Лины. Гисла Андерсдотер. Младшая дочь Андерса Илины. Хамар. Старейшина деревни Бриндлинг. Оли. Охотник, живущий в деревне Бриндлинг. Сигульф Адмонсон, старейшина Фальстина. Бывшие вожди клана Ривсбург. Далее в квадратных скобках. Рив, первый вождь и основатель клана Ривсбург. Далее в квадратных скобках. Сигберн Ривсон, сын Рива и второй вождь клана также известный как Сигборн, Истребитель драконов. Далее, в квадратных скобках. Ульфкель Сигберсон, сын Сигборна и третий вождь клана, последний потомок покровной линии Рива. Далее, в квадратных скобках. Пенгель Свенсон, четвертый вождь клана Ривсбург. Далее, в квадратных скобках. Оли Пенгельсон, пятый вождь клана Ривсбург. Далее, в квадратных скобках, Хроор Хельстромсон, шестой вождь клана, дед Кольфина Марлсона. Далее, в квадратных скобках, Марл Хроорсон, отец Кольфина Марлсона и седьмой вождь клана. Клан Ворунд. Адальрик Асмарсон. Вождь клана Ворунд наследовал титул от своего отца Асмара после того, как убил его и своих трех старших братьев, также известен как Адальрик отца убийца. Далее в квадратных скобках. Асмар. Бывший вождь клана Воурунд, отец Адальрика. Тюрвинг черноглазый. Ярл Адальрика. Йор Молот. Ярл Адальрика. Синер, отмороженный. Ярл, Адальрика. Галин, железный кулак. Воин Воронда и правая рука Черноглазова. Бьор, воин из отряда Галина, железного кулака. Рэндалл, воин из отряда Синера, отмороженного. Хродмар, Хроарсон. воин ворунда. Вальдимар. Знатный человек на службе у Адальрика. Далее в квадратных скобках. Дрегмаль. Воин на службе у Асмара. Клан Норлхаст. Карас Серый Шторм. Вождь клана Норлхаст. Далее в квадратных скобках. Катрин Карасвайф. Покойная первая жена Кароса, серого шторма, умерла в родах. Ее сын родился мёртвым. Далее в квадратных скобках. Тора Коросваев. Покойная вторая жена Кароса, серого шторма, умерла от кровавой чумы. Далее в квадратных скобках. Гретта Карасдотер. Покойная старшая дочь Кароса, серого шторма, умерла в детстве от кровавой чумы. Далее в квадратных скобках. Катрин Карасдотер, покойная младшая, дочь Караса Серого Шторма, умерла в детстве от кровавой чумы. Сигурд Альбриксон, ярл замка Норлхаст. Кальф Альбриксон, младший брат Сигурда и воин Норлхаста. Лута Кальсвайф, жена Кальва Альбриксона. Сира, старшая дочь Кальва. Тасси, старший сын Кальва. Джила, младшая дочь Кальва. Варин, младший сын Кальва. Ковен, Нерет, Лиса и Шула, три ведьмы, которые обхаживали Караса после смерти его второй жены, Торы. Альбрикт Мудрый, Был главным советником Кароса Серого Шторма, пока это место не занял Ковен. Отец Сигурда и Кальва. Аттама служанка Сигурда. Стирман — слуга в замке Норлхаст. Врант — воин клана Норлхаст. Броза — воин клана Норлхаст. Далее в квадратных скобках. Бекон-Беконсон. Предыдущий вождь клана Норлхаст, убитый в поединке Каросом Серым Штормом. Далее в квадратных скобках. Норл. Основатель клана Норлхаст. Клан Хельсбург. Бадватар Дальксон. Вождь клана Хельсбург. Клан Виттаг. Ингиойя Белая Вдова. Вождь клана Витток. Валка. Дочь Ингиои и ее Ярл. Клан Рилтболт. Гунстайн Хадисон. Вождь клана Рилтболт. Королевство Миртон. Сирена. Верховный маг трех орденов Сераха и правительница соседнего королевства Миртон. Боги. Создатель. Бог, который через своих помощников божеств создал мир Амурана. Божества. Алтанду. Божество света. Бруар. Божество огня. Виландир. Божество закона и справедливости, командующий божеств, выступивших против Марваноса. Герадон, божество оборонительной битвы, военачальник сил Виландира, противостоящих Марваносу. Динас, божество времени. Динувилан, божество удачи. Иланаса, божество исцеления. Кулдав — божество воздуха и ветра. Ламорна — божество природы и созидания. Мерас — божество любви. Мишал — божество несчастья. Марванас — божество хаоса, предводитель восстания, которое положило начало войне божеств, приведшей к эпохе падших. Наван — божество, охраняющее чертоги мёртвых в загробной жизни. Нанкидо — божество воды и морей. Раннох — божество земли. Ратлин — божество смерти. Цериан — божество темноты.